26. Обращение к братству не остается без ответа, но много ответных путей. Люди настолько вращаются в кругу своих выражений, что они не воспринимают иных знаков. К тому же люди не умеют понимать намеков и предупреждений, которые иногда заключаются в одном слове и одной искре. Не желают люди подумать о причинах такой краткости. Ученые, даже очень начитанные, не помнят о законе кармы. Но когда люди видят прохожего, подвергающегося опасности, они предупреждают его кратким возгласом и не читают ему поучений учении о причине его невзгод. Так при кармических воздействиях обычно можно остерегать кратким возгласом, не удаляясь вглубь кармы. Много раз каждый мог убедиться, что ответ братства доходил в очень незначительных по внешности знаках. Можно смело утверждать, что самое большое количество указаний или скользит по сознанию, или перетолковывается неверно. Такие перетолкования особенно вредны, когда они в руках людей невдумчивых, прилагающих указания к своему случайному настроению. Много примеров, когда вещественные знаки истолковывались невеждами, как нечто противоположное. Люди в земных обычаях часто толкуют письма по-своему, не считаясь точным смыслом слов. Такие условные самости придется оставить на путях к братству.